Глава седьмая. За него, за Андрея, Вера отвернулась от вошедших и смотрела сейчас в удивлении на того, на встречу с кем многие так хотели и так страшились попасть. Все, кто слышал о нём, делились строго на два лагеря: тех, кто его боготворил, превознося до небес и вере безоговорочно каждому его слову, и тех, кто его проклинал, приписывая ему только отрицательные качества. Третьих, как до недавнего времени считала Вера, не было. Оказалось, были. Это были все присутствующие сейчас в этом странном баре, не считая саму Веру, ее дочь Марину и их соседа Андрея. Худенькая девушка с выбеленными до седины волосами, приятный молодой мужчина, сидящий за столиком у окна, Агата, что привезла ее сюда, бармен, стоящий за стойкой бара, элегантная пожилая леди и даже кот. Говорят, что к плохому человеку коты не подходят. А уж коты породы мейн-кун и вовсе очень избирательны в выборе предмета любви. Как раз сейчас огромный кот демонстрировал свою привязанность и любовь, подставляя морду под руку слепого мужчины. Тот в свою очередь едва заметно улыбался, поглаживая кота. Нет, не может быть плохим человеком тот, кто улыбается коту. Да, за него Уверенно проговорила Модэй. Этот юноша полная противоположность тому, кто надругался над вашей дочерью, и он давно влюблён в Марину. Впрочем, вы ведь и сами это знаете, верно? Мам, Марина смотрела на мать испуганно. Вера подскочила к дочери и сжала её в объятиях. Мариша, дочка. Мам, прости меня. Марина уткнулась матери в шею. Слёзы из глаз девушки полились сами. Глупая моя девочка, Вера сжала дочь в объятиях. Я ведь как лучше хотела, понимаешь, как лучше для тебя. Мам, я не приводила его к нам, он сам. Я верю тебе, дочка, верю. Это ты, прости меня. Мать с дочерью говорили одновременно, перебивая друг друга. Вера пална, что здесь происходит? Кто все эти люди и почему Марина спала в чьей-то машине? Андрей держал одну руку в кармане, а вот другую он от глаз любопытных спрятать не мог. Она лежала на набалдашнике трости. И вот на этой руке и были видны сбитые в кровь костяшки пальцев. Андрей, хотите кофе или, может быть, чаю? А Модэй подошёл вслед за Верой и отвлёк сейчас внимание парня на себя. Что? Парень удивлённо посмотрел на высокого мужчину, который точно так же при ходьбе опирался на трость. Только вот опирался он на неё совсем по другой причине. И чёрные, абсолютно непроницаемые очки на его лице служили явным подтверждением тому, что этот элегантный мужчина был слеп. Давайте не будем мешать разговору матери с дочерью. Тем более, что им давно пора поговорить без посторонних ушей. Агата Слепой повернул голову в сторону красивой женщины. Будь добра, помоги нашим гостям устроиться за дальним столиком. Михкель, друг мой, дай девушкам воды или лучше сока. Впрочем, ты сам лучше знаешь, что любят девушки и те, кто пережил стресс. Андрей с удивлением наблюдал, как все по виной из слов Слепова пришли в движение. Красивая женщина подошла к ним и тихо проговорила, обращаясь к женщинам: Вера, Марина, пойдёмте вот за тот столик. Там вам будет удобнее. Бармен, стоявший за барной стойкой, послушно кивнул и, повинуясь словам этого странного слепого, уже что-то встряхивал в шейкере. И будь добр, угости нашего гостя своим фирменным чаем с бергамотом. Вы ведь именно такой чай предпочитаете, молодой человек, я прав? Да, спасибо, парень ответил машинально. Отлично. Слепой удовлетворенно кивнул. И давайте мы с вами тоже присядем за столик. Как говорится, в ногах правды нет. Впрочем, изначально эта пословица имела совсем не тот смысл, что мы сейчас вкладываем в неё. Андрей, позвольте представиться. Амадей Езерский. Очень приятно, Андрей Власенко. Парень представился в ответ и уже было шагнул за Амадеем. Как вдруг остановился и перевёл недоверчивый взгляд на бармена. Михкель, тот самый? Михкель, казалось, смутился, но ответил: "Да, тот самый". "Так ты жив?" парень смотрел восторженно. "Ну, как видишь, жив. Кому рассказать, не поверит", выдохнул с предыханием парень. Михкель полощённо усмехнулся и кинул быстрый взгляд в сторону Юлии. Агата, что подошла к стойке за напитками для Веры и Марины, перехватила этот взгляд. Она уже отошла от стойки, когда услышала восторженный голос Андрея. «Слушай, то, как ты взламывал коды, — это что-то!» «Опаньки! Нежданчик!» — прошептал Игорь, перехватив удивленное выражение на лице Агаты и ее поднятую бровь. «Кажется, сейчас наш граф получил по носу, а?» Агата проводила Веру с дочерью за дальний столик, принесла им напитки, раздвинула ширму, организовав тем самым некое подобие приватности для матери с дочерью, и вернулась за столик к Игорю. Вот уж точно не жданчик, проговорила, опускаясь в любимое синее кресло, кивнула в сторону Михкеля и Андрея. Они там вроде и по-русски между собой говорят, но мне, как непосвящённому человеку, ничего непонятно. «А наш бармен-то, похоже, тоже не лыком шит, а?» — продолжил Игорь. «А ты мне не верил!» Юля опустилась на соседнее кресло и тоже с интересом наблюдала за Михкелем и Андреем. «Теперь-то ты мне веришь?» «Воу-воу! Сколько экспрессии, подруга!» Игорь на эти слова девушки шутливо поднял руки вверх. «Да понял я, уже понял, кто тут твой кумир!» Вера с дочерью вышли из-за ширмы, проговорив полчаса. Обе женщины, несмотря на заплаканный вид, выглядели скорее решительными, чем растерянными. Вера подошла к столику, за которым сидели Амадей с Наэли Владленовной. Что-то спросила у миледи. Та ответила и легко поднялась со своего места. Неожиданно женщины обнялись. Вера что-то тихо проговорила Амадею, тот улыбнулся одними губами и кивнул. Когда за Верой, Мариной и Андреем закрылась дверь, Амадей с Нелли Владленовной подошли к их столику. Амадей: Благодарю. Нелли благодарно кивнула на предложенное им кресло, элегантно в него опустилась и произнесла: Девочка спасенна, мир в семье восстановлен. Не сдаётся мне, что в скором времени милая девочка Марина Выйдет замуж за прекрасного молодого человека по имени Андрей. Они проживут долгую и счастливую жизнь в любви и согласии. Амадей, мальчик мой, умоляю, скажи, что я права. Всё верно, есть лишь одна небольшая поправка, миледи. Их свадьба состоится через 3 года. Амадей улыбнулся одними губами. Дамы и господа, Не желаете ли отметить наше сегодняшнее первое совместное дело? Отличный повод завершить этот день за ужином. Как считаете? Обращаясь сразу ко всем, улыбнулась Нелли. Приглашаю всех сходить поужинать в лучший ресторан города. Юлия в растерянности кинула быстрый взгляд на Михкеля, стоявшего за барной стойкой, но так ничего и не сказала. Ей на выручку неожиданно пришёл Игорь. Спасибо, конечно, миледи, но лично я в этом деле так и не участвовал, не пригодился. Увы. Да и у моей соседки по коммуналке другие планы на сегодняшний вечер, как я слышал. Игорь, боюсь, что у тебя нет выбора. Михкель стоял у их столика. Да, мы с Юлей идём сегодня на свидание, так что придётся тебя сопровождать двух наших дам в компании графа Езерского. Нэли Владленовна, услышав это, приподняла бровь и перевела удивлённый взгляд на смущённую Юлию. "Это правда?" "Да", только и смогла проговорить в ответ девушка. "О, это уважительная причина", Нэли Владленовна улыбнулась девушке тепло. "Не надо так смущаться, дорогая моя. Свидание с достойным мужчиной это уважительная причина для отказа". "Благодарю", Михкель расцвёл, услышав комплимент от пожилой леди. Молодой человек, как давно вы ели хорошо приготовленную еду, а приготовленную лучшим поваром города? Нелли обратилась к Игорю. То, что он лучший, это я знаю точно. Имею, знаете ли, честь быть знакома с ним лично. Поверьте, Анри вас удивит. Хорошо, хорошо, сдаюсь, усмехнулся мужчина. Скажите только, куда за вами приехать и в котором часу?